Глава двадцать Громадного размера вояка мне сразу не понравился. Двигался ко мне, но сам постоянно искал кого-то взглядом. Когда поиски увенчались успехом, я проследил за траекторией взгляда. Конечно, знакомая троица родственников стоят в масках, но светятся, будто новогодние елки. Человека среди этих зверей сразу заметишь, как не прячь свою внешность. Повадки суори немного отличаются от людских, они более примативны, выражают агрессию. Это обусловлено самой сутью их расы. Они склонны уважать только силу и прислушиваться к более сильному в социальном кругу. Общество людей с приходом ремесленничества, а затем и искусства существенно помножило варианты развития. Люди развиваются по системе ранжирования, выстроенной самими людьми, а не природой мы научились находить свое место в обществе с помощью окружающих людей и инструментов. В то время как Суори только проходит этот путь, сейчас у них два варианта получить устойчивое положение в обществе. Первый вариант – материальные блага, второй – личная сила. На поприще финансов сейчас сидят те, кто в свое время смог удачно влиться в мир людей, откусить побольше и проживать. В силе все уперлось в магию. Магии вершина боевой мощи, но они подселены на иглу энергии. А вот энергию регулируют бизнесмены, поэтому магии стало так мало. Это угроза самого существования для многих дельцов. Это ли не эволюция? Они становятся подобны людям, но в отличие от людей, олицетворяют собой все пороки. «Эй, мешок с костями, дуй в круг!» – прорычал Громила. «Меня зовут, мне плевать!» Голос пришлось слегка усилить, поэтому он с легкостью заглушил тираду военного. «Зачем узнавать имя будущего покойника?» «Ты пожалеешь! Сильно пожалеешь! Я выбью из тебя извинения!» «Поехали, рогатый! Время умирать!» Я встряхнул руками, будто сбрасывая напряжение. Два глаза, наполненных злобой, оказались напротив. Присутствующие на балу гости высыпались в каменный дворик внутри поместья. «Здесь очень красиво!» Каменную кладку обвивает плющ. Над двором уже давно горит диск луны. Фонари по периметру добавляют света, но луна завораживает своим сиянием. Снова перевожу взгляд на готовящегося к бою громилу. «Я допускаю данный поединок!» За пределами круга стоит сам хозяин дворца. «Сторона, принимающая вызов. Какие ваши условия?» Смотрит на меня с насмешкой. Может быть, ждет, что я выберу бой до потери сознания, или мы будем стреляться, а может и вовсе махать мечами. Магия. До смерти. Ветер разносит взметнувшиеся шепотки. Троица родственников смотрят с пониманием, даже неким пренебрежением. Ребята-маги, явно привыкли к силе, для них воин не противник, не воспринимают всерьез. Что может этот огневик в их понимании? Пара-другая файров, одна или две стрелы, щит? Смешно, поэтому они расслаблены. Буду рад, если все именно так. Но слишком много странностей с этим разумным. Думаю, меня ждет увлекательная схватка. Слуги предлагают снять маску, но Громила не соглашается. Еще одна странность. Секунданты забирают у Суори пистолет. Ко мне никто так и не подходит. Не станет никто из Суори секундантом такому, как я. А хозяин не спешит отправить ко мне слуг. Девчонка из стройки, спасаемых этим вечером птенцов, не выдерживает и быстро шагает ко мне. Оружие. Если есть, сдавай. Пытается смотреть в глаза, но роста не хватает. Нет, не ношу оружие. А Стоило бы, язвит она. Маску снимать не будешь? Я так и поняла. Она развернулась, чтобы кивнуть судье, роль которого исполнял хозяин. Но не подала знак, а снова посмотрела на меня. Мы, конечно, благодарны за помощь, но зачем это тебе? Смотрит испытующе, глаз не отводит. Ненавижу. Сори. Даю волю эмоциям и чувствую, как хаос застилает глаза, превращая их в темные провалы. Теперь это станет моей официальной фишкой. Хотела посмотреть мне в, в глаза? Смотри. Она содрогнулась, будто от сквозняка. Кивает судье, три мага накидывают купол. Какая роскошь. Если раньше это было чем-то обычным, сегодня картина удивляет при местном-то уровне магического развития. Как только купол отрезает нас от зрителей, противник начинает действовать. Руки с ори воспламеняются. Он встряхивает в мою сторону пару быстро ускоряющихся сгустков. С гулом файры пролетают в 10 сантиметрах от тела. Просто уворачиваюсь, но не атакую в ответ. Еще одна пара сгустков, но уже на порядок быстрее. Что делать? Показывать хаос и ленты тьмы достаточно рискованно. Все-таки пока я известен не всем, стоит сохранить инкогнито. Выпускаю силу чуть дальше от тела, укутываюсь ею, буквально на сантиметр, чтобы не загорелась одежда. Фаеры разбиваются об руки, последний я просто ловлю в ладонь, где он быстро гаснет, эффектно раздавленный на потеху публике. Суори на удивление спокоен, это настораживает еще больше, лучше бы он метался от ярости. Руки все так же горят пламенем. Краем глаза смотрю на лица троицы, челюсти молодых людей на груди, они уже сбились со счета, сколько фаеров метнул вояка. То ли еще будет, дорогие мои потомки. Суори делает шаг вперед, вставая на колено, и выбрасывает обе руки вперед. Чувствую какую-то подлянку, и она не заставляет себя ждать. Концентрированный поток огня длиной в 10 метров выстреливает тугими жгутами. Пламя скрывает меня из вида, Приходится развернуть щит, чтобы хватило кислорода продержаться какое-то время. В крайнем случае уйду порталом, но не хочу его светить раньше времени. Девчонка из увидела, увидела, как я перемещался, но для них это не новость. Поток иссякает спустя секунд десять. Колоссальная мощь, но откуда? Это ты живучий низший! Как-то даже восхищенно ракочет он. Именно ракочет, словно внутри него огромная мясорубка дробит камни. Становится интересно, кто это вообще такой. «Да, ребятки, влипли вы в историю. Может, поясните дедушке, что нахрен происходит?» Вопросительно смотрю на Трио, поднимая бровь. «Мол, что происходит?» В ответ ловлю еле осмысленные взгляды, они сами в шоке. А Лишь парень в черном просто пожимает плечами, руки скрещены, смотрит по сторонам. «Неужели он решил меня вытащить?» «Ты ж мой хороший, не стакан воды, но тоже ничего». Видимо, родственнички решили, что я сейчас отойду к праотцам. Парень в черном смотрит на вояку. Его пальцы еле шевелятся. Качаю головой, запрещая влезать. Ваяка вытягивает руку. Земля начинает пучиться. Из-под слоя почвы вылазят булыжники разного размера. Они скатываются к фигуре Суори, буквально прилипая к нему. Он начинает гореть, будто факел. Камни липнут не хуже, чем спичка на суперклей. Это мне не нравится. «Узри силу, низший!» — хохочет он. Теперь передо мною целый голем, полностью каменный сори. Он разминает кулаки и собирается ко мне. Буквально слышу, как по брусчатке двора начинают сыпаться челюсти всех присутствующих, а не только троицы моих фанатов. Пожалуй, я насмотрелся, надо начинать прощупывать почву. Все процессы в теле ускоряются. Метаболизм начинает выдавать энергию, забирая из сахара в крови. Не до конца растворенной пищи, части рассеянной энергии и небольшого процента жирка на 5 с небольшим минут хватит. Голем уже закончен, он делает шаг в мою сторону. С его рук начинают лететь камни, скорость как у долбанного пулемета, но может чуть меньше. С трудом уворачиваюсь на безумно разогнанных рефлексах изгибаюсь будто кот. Один из ударов все-таки настигает, задевая бедро. От кинетической силы тело разворачивает и отбрасывает на купол. Дыхание сбивается. Вот урод! Проси пощады! Моли о прощении мяса! Хохочет каменным обвалом воин. Лежу на спине, переводя дыхание, но моя рука поднимается, чтобы показать ему средний палец. После такого движения приходится быстро встать на ноги и менять дислокацию, иначе тушка станет похожа на отбивную. Камни сыпятся градом. Когда же они у него закончатся? Концентрируюсь на энергии внутри, кружа вокруг неповоротливого голема. А что, если просто оторвать ему голову руками, окутанными хаосом? Идея хорошая. Ускоряюсь и захожу за спину, прыгая на врага. Хватаюсь за голову громилы. Камень горячий, будто сковорода. Руки быстро покрываются волдырями. Но процесс пошел. Чувствую, как камень исчезает под ладонями и стончается. Блоха! Как ты смеешь! Орет он. Неожиданно голова начинает поворачиваться в мою сторону. Секунда, другая, и вот руки выворачиваются наружу. Голова заканчивает оборот перед глазами мерзкая рожа. Да что ты, мать твою, такое! Ару словно ошпаренный, хотя почему словно. Удар левой руки пропускаю! снова приветствуя лицом знакомый купол. Маска раскололась, осталась ее малая часть, закрывающая левый глаз, часть лба и щеки. С трудом встаю, смотря на то, как зарастают ожоги на ладонях. Щупаю челюсть, губа разбита, нога саднит. Выплювываю с густок крови, утираю губы. «Вот это ты зря!» Бес. Голос разносится над площадкой. Я же пользовался усилением, но так и не убрал его. Хаос, частица, испепеляющая все на своем пути. Но это концентрированный поток антиматерии. Теоретически, если его уменьшить, он может сработать как телекинез. Только не общего плана, а направленного. У меня появляются все те же ленты, но прозрачные, практически невидимые, но способные влиять на реальность. Когда-то я делал что-то подобное, но с обычным даром. Вышло довольно неплохо. Сделал ремонт в поместье Игнатьевых. Голем идет в мою сторону, камни наконец-то закончились. Есть несколько секунд, прикрываю глаза, чтобы рассеять хаос и сделать его менее убойным. Сейчас внутри меня создается кольцо силы, энергия проходит несколько стадий очистки перед тем, как вырваться вовне. С удовольствием отмечаю, что на выходе силы гораздо больше. Тут в груди появляются новые ощущения, и это не бабочки будто гигантская стальная лошадь пнула, не иначе. Ноги отрываются от земли, чувствую спиной, как рассекаю воздух, лечу в купол. «Что этот идиот делает?» — взялась за голову Ника. «Так понравился?» — иронично спросил Свят. Он и сам нервничал. «Шевелись, болван!» — чуть ли не кричала девушка. Тем временем парень в разбитой маске просто встал столбом и закрыл глаза. «Почему он не использует ту силу, которая сражался в офисе?» Задумчиво произнес Ворон. «Не хочет показывать по каким-то причинам». Свят был не менее задумчив. Наркотическое опьянение уже выветрилось под натиском адреналина. Он понимал, что давно мог стать трупом там, на арене. Боюсь, без симбиота у него нет шансов. «Может, он пуст?» Закинула теорию Ника. «Пустым он бы не пошел на бал. Не согласился Ворон. Сейчас поймем». «Он снова швыряет камень!» «Вот это булыжник!» — прокричал Свят. Голем отломил кусок от своей ноги и запустил в замершего противника. Попал удачно, прямо в грудь. Фигура парня взмыла в воздух, и он полетел на купол. Голем захохотал. «Бль!» — не успел Свят закончить предложение, как ситуация изменилась. Тело парня замерло в метре от купола, спина расцвела диковинным цветком из десятка еле видимых прозрачных щупалец. Он завис, как огромный паук. Голем снова оторвал булыжник с ноги и запустил во врага. Камень разлетелся, будто пиньята от удара бейсбольной биты, и его встретила одно из щупалец. Парень плавно опустился на землю, щупальца становились все прозрачнее и прозрачнее, пока не исчезли вовсе. Голем зарычал и побежал на парня в разбитой маске. «Что за хрень происходит? Что за магия?» Первым высказался Свят, не отрывая глаз от поединка. Тем временем, быстро сокращающее расстояние, голем был встречен взмахом руки. Что-то тяжелое, многотонное ударило груду камней. Фигура голема упала и прокатилась несколько метров. Он поднял голову и потряс ею, посыпалась каменная крошка. Маг медленно шел на, казалось бы, минуту назад могущественного каменного воина, без страха, уверенно и неотвратимо. Он поднимает руку и сжимает кулак, обрушивая его вниз. Пытающийся встать голем, получает мощнейший удар. Что-то невидимое обрушивается на голову, вдавливает в землю, выбивает килограммы камней. «Ниши!» — вояка что-то бормочет. «Ты знаешь, у кого ты встал на пути?» Мне? «Совершенно плевать!» С каждым ударом тело голема осыпается камнем, обнажая горящего внутри огненного элементаля. «Я засуну тебя в ту задницу, откуда ты вылез!» Голем уже напоминал груду щебня, когда новый жест поднял его над землей. Вояка зарычал, тело вспыхнуло с новой силой, только теперь на фоне пламени стали видны детали. Тело голема удерживали десятки тех самых щупалец, маг дирижировал ими будто оркестром. Он подошел к куполу, смотря на трех магов, что его держали, а затем посмотрел на хозяина дворца. Сори попытался помериться взглядами, и у него это вышло, пока прямо перед ним в купол не ударилось тело голема, заставляя моргнуть и отшатнуться. А затем снова и снова. Пламя уже не горело. Удерживаемый магией голем выглядел ветошью. Маг стоял и бил его о купол раз за разом, даже когда тот перестал гореть. Даже когда тело Сори испустило последний вздох. Курсирующие по поверхности купола струи воздуха разносили кровь, словно капилляры в глазах. Постепенно купол полностью стал багровым. Когда все уже перестали видеть фигуру мага, они слышали удары о купол. Вечеринка затихла сама собой. Все напряглись. «Хватит!» – раздался голос мага. Маги, удерживающие купол, вопросительно посмотрели на хозяина дворца. В их глазах явно читалось, а стоит ли выпускать этого монстра. Хозяин сомневался. Очередной удар сотряс купол особенно сильно. Маги упали будто кегли. Купол осыпался кровавым дождем, более неподдерживаемой силой концентрация сбита. Внутри в кругу обогренном кровью стоял маг. А рядом с ним лежало то, что раньше было удивительной силой магом. Парень производил жуткое впечатление, покрытый кровью с ног до головы. Он поднял с земли корону, которая упала после первого удара, и надел себе на голову. «Хорошая вечеринка, мне понравилось», — усмехнулся он, а затем подошел к хозяину, взяв с маленького столика фужер шампанским. Мак что-то прошептал, отчего хозяин стал бледным, оказывается, бледнеть могут даже суори. Парень отсулитовал толпе, его спутницы уже были рядом, Он по очереди поднял каждую из них с колен, оставляя на подбородке следы крови, после чего демонстративно поцеловал одну, а затем другую. Суори молчали, а Мак, обняв красоток, пошел к выходу. Когда он поравнялся с троицей, Ника выступила вперед, чтобы поговорить, но получила лишь пустой фужер и не менее пустой взгляд усталых глаз. Слова сами собой застыли в горле. Она только сейчас поняла, что произошло. Сколько почти смертельных ударов было получено этим парнем одного с ней возраста. Голова закружилась от непонимания, зачем он делает то, что делает. «Я не понимаю», — прошептала Ника. Ворон обнял сестру. Никто не понимает. Он обвел жестом руки всех присутствующих. Но я бы очень хотел знать, кто это вообще такой. «Сегодня мы узнали чуть больше», — приободрил друзей свят. Почти увидели лицо, складывая пазл по частям. Ты уверен, что картина нам понравится? Неожиданно спросила Ника. Ворон выпустил Нику из объятий, принимая вызов со Смарта. Да, все в порядке, правда? Что случилось? Говори. Ворон какое-то время слушал, а затем отключился. Посмотрев на друзей, он зло усмехнулся. На границе начались конфликты. Наши родители не приедут, пока не закончат. «Чувствую, все это как-то связано», — проворчал Свят. «Но не понимаю, как».